Глава седьмая Утром Дронга отправился в Переделкино, выехав из дома в половине двенадцатого. Предварительно, за два часа до выезда, он позвонил Оленьеву и попросил его собрать сотрудников издательства, чтобы иметь возможность переговорить с каждым из них. «Это достаточно сложно сделать», — признался Валерий Петрович. «Дело в том, что мы обычно предупреждаем людей с вечера». У нас необязательное присутствие наших редакторов и консультантов и свободный скользящий график. Вы мне об этом говорили, но им можно позвонить. Насколько я понял, почти все ваши сотрудники имеют дачные дома в самом Переделкино. Значит, живут совсем рядом, им достаточно будет немного прогуляться, чтобы оказаться на своем служебном месте» верно рассмеялся оленев почти все имеют дачи последний кто получил у нас дачу был наш заместитель директора передерген ему как раз передали дачу пинкова кого не понял дронга был у нас такой бизнесмен в свое время в нашем литературном фонде начались разные неприятности тогда еще директором был небезызвестный гулумян может вы слышали «Нет, не слышал. Причем тут Пьянков?» Его пригласили в качестве такого противовеса Гулумяну. Но потом оказалось, что он больше думает о своих проблемах, чем о делах литературного фонда. Мы готовы были на все, чтобы Пьянков помог нам в борьбе с Гулумяном. Даже предоставили ему большую дачу. Но наши писатели — народ нетерпеливый и недоверчивый. Кончилось все большим скандалом. Мы с ним разругались, и он решил нам не помогать. А его большую дачу отдали Передергину, Ивану Ивановичу. Может, теперь Пинков или Гулумян мстят вам таким необычным образом, заставляя нас поверить в существование маньяка и крадут рукописи из вашего издательства? Нет, снова засмеялся Валерий Петрович. Они оба бизнесмены. А Пьянков вообще очень состоятельный человек. Они бы не стали организовывать кражу рукописей из нашего издательства. И потом, какая радость мучить нас таким образом. Лучше отправиться на Усиевича 8, где находится руководство Литфонда, а не лезть в наше небольшое издательство. Вы сможете собрать всех ваших сотрудников? Снова уточнил дронга Постараюсь, но ничего обещать не могу. Хотя некоторые наши сотрудники, конечно, придут. За Марину Сундукову я ручаюсь. Может, будут и наши консультанты. Хотя Воеводов должен поехать в Москву, в нашу типографию. Ничего. Для начала переговорю с теми, кто будет. Вы не забыли о моей предыдущей просьбе. разрешить мне посмотреть личные дела ваших сотрудников в Союзе писателей. — Конечно. Феодосий Эдмундович звонил и предупредил отдел кадров. Вы можете отправиться туда в любое удобное для вас время. Они уже предупреждены. — Спасибо. Но туда поедет мой помощник. А я решил приехать именно к вам. Сегодня в полдень, если вы не возражаете. — Разумеется. Мы же сами просили вас о помощи. Дронго положил трубку и сразу перезвонил Леониду Кружкову с которым он уже обговорил свой план. Кружков должен был выехать в издательство рано утром и прибыть в Переделкино за полтора часа до приезда самого Дронга. Он мог почувствовать атмосферу и попытаться понять, кто именно будет огорчен возможным появлением эксперта. Дронга интересовала реакция сотрудников на его неожиданный приезд. Разумеется, он понимал, что нужно было предупредить всех сотрудников за год, за день до своего появления в издательстве. Но это тоже был своего рода психологический тест. По расчетам Дронга, возможный похититель рукописей обязательно должен был появиться в издательстве, хотя бы для того, чтобы узнать последние новости и лично присутствовать при работе эксперта. Любопытство и страх должны были погнать похитителя в издательство. Поэтому в половине двенадцатого он вызвал машину и выехал в Переделкино, обдумывая по дороге свой разговор с Оленьевым. Когда машина выехала на проспект, он набрал номер Эдгара Вейдеманиса. «Как у тебя дела?» — поинтересовался Дронга. «Неплохо. Я уже в союзе писателей на Поварской». Очень интересное здание. Ты знаешь, что именно это здание послужило прообразом дома Ростовых для Льва Толстого? К его роману «Война и мир» можешь себе представить. И в парке перед домом есть памятник самому Толстому. В тебе сидит глубокий провинциал, хоть ты и приехал из своей Риги, — улыбнулся Дронга. Не забывай, что я хорошо знаю Москву. Я здесь учился и уже давно живу на два города. Хотя нет, теперь на три. И поэтому я хорошо знаю Москву, особенно центр города. Рядом находится знаменитый ресторан «ЦДЛ». Чуть дальше – резиденция посла Германии, с другой стороны – вход в «ЦДЛ», а рядом – резиденция посла Турции. И вообще, это одно из самых примечательных мест старой Москвы. Раньше улица называлась по имени Воровского. Между прочим, во дворе бывшего союза писателей СССР находились иностранная комиссия и редакция журнала «Дружба народов». А сейчас там два ресторана. Ты не поверишь, но один из них азербайджанский, а другой армянский, и они прекрасно ладят друг с другом, прекрасно уживаются вместе и даже бесплатно кормят всех работающих там писателей. «Я понял. Ты хочешь вступить в союз писателей», — сказал Эдгар. «Хотя, по-моему, достаточно поздно. Нужно писать, когда тебе двадцать». «Не согласен. Писать можно в любом возрасте. Между прочим, их председателю, Сергею Владимировичу Михалкову, уже девяносто пять. А наш графоман, которого мы ищем, тоже не совсем молодой человек. Я внимательно читал его рукопись». «Ему должно быть за тридцать, в этом я убежден. Может, даже ближе к сорока». «Возраст редакторов твоего издательства», — напомнил Вейдеманис. «Ты говорил, что им около сорока лет». «Я до сих пор не убежден, что убийца и сотрудник, укравший рукописи, одно и то же лицо. Допускаю, что это разные люди. Убийца не стал бы так глупо подставляться, Направляя рукописи в собственное издательство и воруя их фактически у самого себя. Проверь все личные дела, все до единого, и если найдешь что-нибудь интересное, то сразу перезвони мне. — Леня уже в Переделкино? — Конечно, как мы и договаривались. Кружков приехал в издательство за полтора часа до появления там Дронка, как раз после разговора последнего с Оленевым. В руках у Леонида были стихи его племянницы, которые он привез якобы для того, чтобы опубликовать в издательстве. Стихи были детскими, с момента их написания прошло уже шесть лет. Но Кружков намеренно взял именно эти стихи, чтобы показать их сотрудникам издательства. Рисковать и привозить подборку стихов кого-то из известных поэтов ему не разрешил Дронга. Он понимал, что опытные редакторы сразу разоблачат Кружкова и сорвут весь план. У дверей дежурил сотрудник охраны литературного фонда. Узнав, что пришел незнакомец со своими стихами, он перезвонил в редакцию, получил разрешение Сундуковой и только затем пропустил гостя в издательство. Леонид был в коридоре, когда услышал громкий голос Оленева. «Нужно собрать всех наших редакторов к двенадцати часам дня». «Вы понимаете, как это важно, Мариночка?» «Понимаю», — раздался голос Сундуковой. «Но где мы их найдем? Вы думаете, они сидят по своим дачам и ждут наших звонков? Может, многие уехали в город?» «Давайте сделаем так. Позвоним всем, кто остался в Переделкино. Я буду звонить консультантам и нашему руководству» а вы звоните редакторам. Если нужно, звоните на их мобильные телефоны. Может, кто-то только сейчас выехал и успеет вернуться». Кружков постучался и вошел в комнату. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался он. «Я хотел показать стихи кому-нибудь из редакторов». «Подождите», — — попросила Сундукова. — Мы сейчас очень заняты. Извините нас, пожалуйста. Вы можете подождать в коридоре? Там есть стулья. Минут двадцать, не больше. — Конечно, — кивнул Леонид, выходя из комнаты. Он достал блокнот и написал две фамилии — Оленев и Сундукова. Прислушался. Марина позвонила своей коллеге к Людмиле Убаевой. — Здравствуй, Людмила сказала Сундукова. Она говорила так громко, что все было слышно. К тому же она сидела ближе к входной двери, которую намеренно не закрыл до конца кружков. А вот разговоров Оленева отсюда совсем не было слышно. Валерий Петрович говорил тихо и находился в другом конце комнаты. — Нам позвонил наш эксперт. Он собирается приехать и поговорить с нами. — Да, сегодня, в двенадцать. «Понимаю, что у тебя важная встреча в Москве, но он просил. Мы ведь сами хотели, чтобы он все выяснил». «Да, сегодня в двенадцать». Она положила трубку и довольно слышно вздохнула. Потом обратилась к Оленеву. «У нашей Убаевой важные дела в городе, но она обещала приехать. А как у вас?» «Позвонил Фуркату Низами. Он сейчас здесь, на даче». Но удивляется, зачем его вызывают. Не очень хочет приходить. Я еле его убедил. Он всегда такой, — огорчилась Сундукова. И вашим, и нашим. На всякий случай не хочет портить ни с кем отношения. Я позвоню Сидорину, а ты звони Кустицыну, — послышался голос Оленева. Сундукова набрала номер другого редактора. Долго ждала, пока ей ответят, и попросила позвать к телефону Кустицына. Очевидно, она набрала его дачный номер. «Виктор, ты еще в Переделкино?» — спросила она. «У нас будет важная встреча в двенадцать. В издательстве. Приедет наш эксперт, и он хочет видеть всех наших редакторов. Да, сегодня в двенадцать. Куда должен ехать? Когда? Я думаю, ты успеешь». — Конечно, успеешь. Я знаю, какие сейчас пробки, но постарайся зайти. — Да, в двенадцать. До свидания. Она положила трубку и довольно долго молчала. Очевидно, прислушивалась к разговору Оленева с Сидориным. Кружков не мог услышать в коридоре этот разговор. Он даже поднялся и подошел к дверям, но все равно можно было расслышать только невнятное бормотание. Очевидно, Сундукова слышала своего коллегу гораздо лучше. Когда оленев положил трубку, она огорченно спросила. — Не хочет приезжать? — Нет, — ответил Валерий Петрович. — Говорит, что он в городе, и у него важные дела, и никак не может приехать. Пусть эксперт приедет завтра, — посоветовал Евгений Юрьевич. — У него всегда важные дела, — вздохнула Сундукова. Когда человек работает на стольких ответственных должностях, он обрастает большим кругом знакомых. Сидорин, по очереди, был ректором, министром, послом. В общем, всем, чем угодно. И поэтому у него так много важных дел. Боюсь, он не приедет. «Только этого нам не хватало», — огорчилась Сундукова. «Придется извиняться перед нашим экспертом». «А как Кустицын?» обещал прийти. У него сегодня встреча в редакции журнала «Новый мир», но только в три часа. Поэтому он придет и в половине второго уйдет, чтобы успеть в редакцию. Я его еле уговорила. — Давай, я позвоню Воеводову, а ты позвони Веремеенко, — предложил Оленев. — Хотя нет, Воеводов точно не успеет. У него важные дела в типографии, он меня предупреждал. «Получается, что уже не будет двоих, Сидорина и Воеводова. Вы лучше позвоните Передергину, узнайте, где сейчас Иван Иванович». «Он на работе», — ответил оленев «Я сейчас позвоню на его мобильный, а потом перезвоню Столярову. Может, Феодосий Эдмундович тоже захочет подъехать?» «Правильно, а я позвоню Володе Веремеенко, пусть сразу сюда приедет. Он должен быть здесь в час дня». Мы с ним так договаривались. До часа мое дежурство, а потом он останется в редакции. Она начала звонить Веремейнко и сразу дозвонилась, очевидно набрав номер его мобильного. — Володя, здравствуй, это я, Марина. Извини, что беспокою тебя, но нужно, чтобы ты подъехал не к часу, а к двенадцати. — Нет, у меня никаких проблем, просто придет наш эксперт, тот самый. Да, — Да-да, тот самый эксперт, и он хочет, чтобы мы все собрались в издательстве, хочет с нами побеседовать. — Где ты? — Да, я поняла. Ну, постарайся успеть. — Он в городе и будет здесь в половине первого, — крикнула Сундукова. — Очень хорошо. Передёргин тоже в своём кабинете. Сейчас позвоню Светлякову, а потом Феодосию Идмундовичу, — ответил Оленив. «Лучше я узнаю у Нины Константиновны», — предложила Марина. «Она всегда в курсе, где находится Столяров». «Узнай», — согласился Валерий Петрович. Сундукова вышла из кабинета, увидела сидевшего на стуле Кружкова. «Через пять минут я вас приму», — сказала она, проходя по коридору к приемной. Дверь она закрыла достаточно плотно. Леонид проводил ее долгим взглядом и затем подошел к двери, приоткрыл ее таким образом, чтобы услышать тихий голос Оленева. Дверь пришлось открыть так, чтобы почти проходила его голова. Валерий Петрович говорил очень тихо, Кружков прислушался. — Нужно обязательно приехать, — убеждал главного редактора Оленев. Я понимаю, что вы заняты, и у вас встреча в литературной газете, но наш эксперт приедет сюда в полдень. Неужели вы не успеете? Может, попытаетесь? Хотя бы к часу дня. Да, я вас понимаю. Конечно, понимаю, но очень жаль. Я обязательно передам. Он положил трубку и обернулся. Кружков едва успел вытащить свою голову и захлопнуть дверь. Через минуту по коридору прошла Сундукова. — Идемте, — пригласила она за собой Кружкова. Они вошли в кабинет. — Садитесь, — приветливо показала она на свободный стул рядом со своим столом. — Сейчас я посмотрю вашу рукопись. — Вы поговорили с Юрием Михайловичем? — спросила она у Оленева. — Поговорил, но он никак не сможет приехать. У него важная встреча в литературной газете. — Вот так всегда, — огорчилась Сундукова. — Что сказала Нина Константиновна? — Сказала, что Феодосия Едмундовича сегодня не будет. Он звонил и предупредил, что сегодня ночует в городе. — Только этого не хватало. Оленев взглянул на Кружкова. — Может, вы отпустите посетителя, а мы потом поговорим? — Конечно. Что у вас? — спросила Сундукова. «Я принес стихи», — пояснил Леонид. «Хотел, чтобы вы посмотрели». «Это ваши стихи?» «Нет, моей дочери», — ответил Кружков. Сундукова взяла стихи, начала читать. На лице явно проступило недовольство. Она нахмурилась. Прочла два следующих стихотворения. Марина Сундукова была не только толковым редактором, но и сама писала хорошие стихи. Нет. Решительно сказала она, поднимая голову. «Это детские пробы. Стихи подростка. Сколько лет вашей дочери?» «Шестнадцать». Снова соврал Кружков. Когда племянница их писала, ей было двенадцать. «Такие стихи пишут все девочки в подростковом возрасте», мягко пояснила Сундукова. «Скажите, что ей нужно еще много работать, совершенствовать свой стиль и словарный запас». «Больше читать поэтов. К сожалению, мы не издаем поэзии и тем более не можем взять несколько стихотворений. К тому же они достаточно сырые. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Да», — кивнул Леонид. Он протянул руку, и в этот момент дверь открылась. На пороге стояла запыхавшаяся Нина Константиновна. «У нас неприятности», — тяжело дыша сообщила она. Звонил Феодосий Эдмундович. Его сегодня утром вызвали в прокуратуру по нашему делу. Вот так, прокомментировал Валерий Петрович в наступившей тишине. Я знал, что рано или поздно это случится.